глава 34 мы должны пойти туда и все узнать виктор встал со стула и решительно зашагал к выходу да подожди ты жора почти насильно усадил его на стул ребята все утро провели в студии они с ночи не смыкали глаз ожидая новостей нужно что-то делать не успокаивался виктор Он сжал руки в кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Нельзя так сидеть!» «А что нам делать?» Филя отложил камеру и почесал затылок. «Пойти и тоже сдаться? Так мы общему делу не поможем». «Каждый из нас знал, на что идет так?» — спросил Жора. «Доказательств у них нет. Святика задержали в одном из дворов, так что мы должны просто подождать», — сказал Филя. Виктор спрятал лицо в ладонях. Парень чувствовал вину, это он все затеял. Тем более Свят не преследовал своих интересов. Он даже не проживал в их районе, они просто дружили. Как он сейчас посмотрит в глаза его сестре? Что скажет? Мы все испортили, тихо сказал Витя. Что именно? Жора встал, поднял с пола пятилитровку с водой и принялся пить жадными глотками. С этих постеров никакого выхлопа зато задержали свято. «Мы можем выложить в сеть фотографии, которые я отснял, вот вам и резонанс», — предложил Филя. «Короче», — Жора тыльной стороной ладони стер капли воды с губ и серьезно посмотрел на друзей. «Давайте просто дождемся новостей от Давида. Он сейчас возле участка, держит ситуацию под контролем». «Каких новостей?» — взвился Виктор. «С утра ничего не слышно». «Наберись терпения, брат», — Жора хлопнул его по плечу. Дав же сказал, что уже созвонился с сестрой Свята. У ее мужа кое-какие связи в полиции имеются. Родной брат, кажется, служит следователем. Не последний человек в местном МВД, наверное, да? Филя соскочил со стула, будто что-то услышав. Подбежал к окну и распахнул створки. Теперь и остальные могли слышать рев мотора мотоцикла. «Едет! Едут! Они вдвоем!» радостно позвал ребят Фил видите хватило короткого взгляда в окно, чтобы убедиться, Давид возвращался к ним не один, за его спиной сидел Святослав. Парни сорвались с места и понеслись вниз встречать прибывших. «Ого!» – опешил Жора, оглядывая слезающего с байка Свята. Тут выглядел помятым, одежда его была пыльной, а на щеке красовался фиолетовый кровоподтек. «Абстрактно тебя разукрасили», — присвистнул Виктор, распахивая объятия. «Зато отпустили», — усмехнулся Свят, обнимая друга и хлопая его по плечу. «Ну как?» — следующим обнялся с другом Филя. «Сначала они меня, конечно, немного помяли». Свят подошел к висящей на воротах гаража перевернутой пятилитровке, приоткрыл крышечку и умыл лицо. Но я постоянно прикидывался дурачком, а еще у меня при себе был тот самый пропуск. Он заметил хмурый взгляд Вити и развел руками. «Ну да, блин, я его не выложил, но по итогу-то он меня и выручил, да? Пока они все про меня выясняли, я настаивал на том, что просто возвращался домой от девчонки. А потом приехала Сонька и все разрулила. А ее муж Глеб договорился с кем надо, внес за меня залог и вуаля, я тут с вами». Парни рассмеялись, в этом был весь свят. Ничто его не принимало.